к своему старому и верному другу, честность которого была им не раз испытана. В конце этого года, когда старику минуло 77 лет, он внезапно был разбит параличом. Бержерен приговорил его к смерти. Евгения чувствовала, что скоро останется совершенно одинокою на свете, и тем сильнее привязалась к К дряхлому и больному старику с самой нежной заботливостью ухаживала она за ним. Способности старика начали тупеть, ума слабевать, но скупость была сильнее прежнего. Смерть старика мало различаствовала жизнью.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 и укладывала по указанию отца мешки с деньгами потом она запирала дверь и отдавала старику ключ старик поспешно прятал ключ в карман своего жилета и по минутно ощупывал тут ли он нотариус Крешо понимал что если шаarl грандэнни явится то евгения по смерти отца непременно выйдет за президента И потому в качестве друга он удвоил внимание и попечение больному старику. Каждый день сам являлся к нему за приказаниями, ездил в Роафон, на пашни, на луга, на виноградники, продавал продукты и обращал получаемые деньги в золото. Это золото полагалось в мешки и присоединялось к другим мешкам таинственного кабинета. Старик чувствовал холод. Его укрывали одеялами, и он поминутно говорил с судорожным беспокойством: "Укройте, укройте меня. Нас обокрадут, обокрадут". Когда же он мог открыть глаза свои, то устремлял мутный взор на дверь своего кабинета, ощупывал в кармане свой ключ и поминутно шептал своей дочери: "Цела ли золото? Золота?"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 — шептал он в каком-то бессмысленном самозабвении.